Глава 12. Отец Элмара был всего лишь десятым в очереди на престол, поэтому с раннего детства был предоставлен самому себе. Нет, его дядя, прежний император, проследил, чтобы принц получил базовое магическое и военное образование, а дальше уж был определен в корпус паладинов мрака. Нет, Илена, только представь, его из столичного гвардейского корпуса сразу на границу перевели. Это еще хуже, чем... Выдернуть иллюзиониста из шипа и поместить в военную академию. Усмехнулась я, уловив аналогию. Элмар широко улыбнулся и кивнул. За одним исключением. Тут никто не старался поставить вас на место. Право на доспех паладина нужно заслужить. А тут является столичный хлыщ в новеньком панцире. А сам двуручник толком держать не умеет. Представляю, как его ненавидели безумно. Особенно, когда к нему приставили телохранительницу из клана ночных фурий. Такой позор. Вот тогда мой отец и сблизился с твоим. Подозреваю, что в ту пору папа тоже считался неудачником. Естественно. Свою силу Сатор получил не сразу. Эй, Лена, ты чего? Элмор попытался удержать меня за руку, но я все равно вскочила со стула. После явления лорда Льена мы перебрались в мою комнату, обложились конспектами по тактике и действительно начали готовиться к поединку. Наши противники уже выбили Арию и ее боевика. Прорицательницу это не особо расстроило. В качестве компенсации... Она расписала своему боевику его жизнь на пять лет вперед, И озвученный расклад того более чем устроил. Уже завтра Макс собирался подать прошение о переводе в столичный корпус гвардейцев. Как сказал Элмар, не всем же защищать границу. Толковые люди нужны и в охране дворца. Рейтинговые спарринги считались отборочными. Теперь я понимала, почему. Во время них у всех боевиков был шанс переосмыслить свои цели и приоритеты. Цели и приоритеты. Надо сосредоточиться на них. и не думать о том, кем на самом деле был мой отец. Охотником за силой. Мой беззаботный, вечно улыбающийся папа отнимал магию у других черных магов, превращал их в иссушенные оболочки, похожие на старый пергамент. Боковым зрением уловила движение справа, и вот я уже в объятиях Элмара. Что с тобой, Елена? Это же не из-за сказанного лордом Льеном. Нет, конечно. Никак не могу переварить, что мой папа был охотником за тьмой. Вот и призналась Элмару. но в первую очередь самой себе. Пока слова не произнесены вслух, можно сколько угодно себя обманывать, говорить, что это всего лишь плохое настроение, невроз или последствия усиленных тренировок. Отец был для меня примером. Я хотела во всем походить на него, а теперь... Теперь было попросту тошно. Элмор подхватил меня на руки, усадил обратно на стул, а сам устроился на соседнем. «Так ты не знала, как он получил свою силу?» Эдриан Сатор выпил высшего демона бездны, уничтожившего весь город Аргамат. Это ему отец обязан тем, что остался в живых. Сатор едва не погиб сам, спасая побратима. «А что же лорд Льен? Он же бессменный главнокомандующий Темного Альянса. Где он был? Почему не защитил рот Аргамат?» Не совсем так. Лорд Льен находится у истоков Альянса. Однако он не всегда стоял за троном правителей. Во времена молодости моего отца в Империи уже сотни лет не слышали об этом демоне бездны. Подозреваю, что некоторое время лорд Льен жил у светлых. Предположение Элмора заставило меня удивленно икнуть, но боевик невозмутимо продолжил делиться мыслями. Он считал, что идею паладинов мрака лорд Льен нагло стащил у воинов света, составлявших костяк армии Вечно зеленого Леса. Еще до своего восхождения на престол император Тадео Аргамат очень интересовался вопросом происхождения первых паладинов мрака и изучал светлых. Так вот. Когда сей научный труд попал на глаза лорду Льену, тот его просто сжег. Твои мать и отец защитили последнего представителя рода Аргамат. Эдриан Сатор получил силу высшего демона и тем самым вынудил лорда Льена вернуться. Лорд Льен учил моего отца? Насколько это было возможно? Твой отец... Как бы это сказать помягче? Забивал головы лишь тем, что считал нужным. Вроде того. Элмор положил руку на мое плечо и сжал. «Мы обязательно во всем разберёмся». Я прикрыла глаза, вызывала в памяти лицо отца и ощутила прежнюю светлую грусть. Элмору удалось вернуть моей душе покой. Ко второму поединку мы с Элмором подготовились на совесть. Однако, как заявила младший паладин Лотар, саму совесть мы, рожи наглые, где-то потеряли. Нет, а что она хотела? Чтобы мы тратили время и силы на те жалкие подобия эфритов? который создал наш противник. Да настоящий Фрид, служивший Джереми, лично забросал арену тухлыми помидорами, скандируя «не верю». Так что да, адепт Даян бой не досмотрел. Хотя там того боя было. Отмучились минут за десять. Элмор поставил над нами защитный купол, дав мне время перехватить контроль над фантомами противника. А как только я их развоплотила, атаковал. И плевать он хотел на то, что лорд Льен мечтал видеть атакующий меня. В соседней группе В лидеры ожидаемо выбились войски и Икар. У обоих впереди было по поединку, но парни уже примирялись друг к другу. Было забавно наблюдать оценивающие взгляды, которыми они обменивались на тренировках. Я и Элмар провели еще два поединка, прежде чем напарник объявил, что халява закончилась, и пора менять тактику. Пол ночи над арбалетом простояло, зато на утро он плевался не болтами, а слепящими глаза пульсарами. Когда мы покидали арену, народ аплодировал стоя. И да, зрителей на ней прибавилось. На завершающую серию спарингов мастер Науришан пригласил знакомых иллюзионистов. Мы с напарником прочно занимали лидирующее место в группе, когда случилось непредвиденное. Погиб старший брат Джереми. Отряд напоролся на засаду на границе со светлыми эльфами. Магии выжгли всех. Остроухие незамедлительно объявили, что они ни при чем, ссылаясь на то, что среди эльфов магия огня — редкость. Так себе отмазка. Однако обычно светлые эльфы предпочитали брать пленных для обмена, а не уничтожать на месте. Джереми, когда узнал, пропал на сутки. Элмор разыскал боевика в одном из местных трактиров. привел в чувство и притащил в академию, где обоим прилетело понижающее рейтинг дисциплинарное взыскание. «Дохлый гоблин!» Элмор с раздражением пнул ножку стула. «Я считала, что Джереми отправился домой. Он и был дома». Но недолго. Джереми Бастарт отец признал его незадолго до смерти. Дал имя. Законная жена этот поступок, мягко говоря, не одобрила. Подозреваю, что в родовом замке Джереми были не рады. Он ничего тебе не рассказал? В таком-то состоянии. Когда я его нашел он усиленно изображал труп. А завтра днем у него бой. Нет, ну каков дебил? Элмор подхватил со стула куртку. идем Блессард?» «К Джереми?» «На арену!» «Создашь для меня парочку его фантомов, начищу им рожу», — вдруг полегчает. Я уже поднялась со стула, но, услышав планы Элмора, шлепнулась на него обратно. «Не полегчает, только сильнее заведешься. Джереми у себя?» «Нет», — в лазарет сунул, чтобы пробуждение было вдвойне приятнее. «Тогда к вечеру он будет точно готов». «Физически — да, но кто знает, что у Джера сейчас творится в башке», — печально проронил Элмор. Утром адепт Даян был спокоен, собран и на пару с уделал своих противников за 20 минут. Ребята действовали слаженно и четко. Однако после боя Георг мне шепнул, что Джереми с ним не разговаривает. Не стал он откровенничать и с Элмором, так что мне все таки пришлось на утренней разминке сделать боевику приятное и создать для него фантом Джереми. Эллу хватило пары ударов, чтобы выпустить пар, а потом мы отрабатывали атакующие приемы. «Запомнила, Сарт, ты никогда не продавишь боевика в ближнем бою. С магией у тебя тоже не все гладко. Так бей, как иллюзионист. Выжидай и бей. Вытаскивай бой на ошибках соперника». «Не слишком благородная тактика», — сказала девчонка, обожающая насылать иллюзорных муравьев. «Что поделать, если кроме иллюзии у меня ничего нет?» «Ничего?» Элмор скептически вскинул бровь. «А ты пыталась?» Быстро осмотревшись и убедившись, что на тренировочной арене все заняты своим делом, сложила руки лодочкой и продемонстрировала крошечный изгусток тьмы. Он взметнулся вверх на высоту ладони, словно пламя, и тут же опал и растекся по коже, точно вода. Бабушка Ионар не обманула. Тьма была многолика, пластична и... «И это все? Элмар неверяще склонился над моей рукой, полюбовался на мою тьму, а потом скомандовал. «Ударь, преобразуй и...» Я сформировала из тьмы подобие арбалетного болта, и запустила его в грудь Элмара. Тот вздрогнул и выругался. «Что такое, больно? Почему щит не выставил?» Я переполошилась не на шутку. «Знаешь, Лассард, я не против, если ты и дальше будешь насылать своих муравьев. Болт, который я пустила в Элмара, стукнулся о его грудь, расплющился и шлепнулся на пол бесформенной кляксой. Она просочилась сквозь плиты арены и испарилась, чтобы через мгновение появиться снова в моей ладони. «Ага, так и знала. Моя тьма». Отстой. Перед боем я все-таки подловила Джереми у входа на арену. Парень был похож на зомби свежеподнятого, и похлад него примерно так же. Не могу поверить, что в Лазарете не было приличного средства, чтобы замаскировать перегар. Скорее всего, боевик послал все рекомендации целителей к хару под хвост. Адепт Даян, ты в порядке? спросила я, сбросив скрывающий полог. Я стояла на его пути, так что проигнорировать вопрос Джереми не мог. Он посмотрел от холодного. Мертвенного взгляда у меня по коже прошел озноб. Моего брата сожгли заживо на границе союзного королевства Азрот. А его величество Легард, вместо того, чтобы призвать эльфийских тварей к ответу, блеет, как овца, что светлые не владеют магией, которая уничтожила целый отряд. О каком величии Тёмного Альянса может идти речь, если мы не можем отомстить за своих? Месть не вернёт мёртвых, зато даст силы живым. дело Сарт. Сегодня я исполню свой долг. Слишком не усердствуй. «Уверена, ты и так на хорошем счету у преподавателей», пробормотала я, но Джереми уже прошел мимо. «Не дергайся, я за ним присматриваю», украдкой шепнул мне войский. «Мне не нравится настрой Джереми. А что ты хотела? У него брат погиб. Вот и ходит, как пришибленный. Оклемается». Я бы с огромным удовольствием перекинулась парой слов с Икаром, но противники ступили на арену через разные проходы. Я все таки дождалась момента, когда Икар отыскал меня взглядом, поймала его улыбку, и только тогда... поднялась к зрителям. «Не спеши». Элмар перехватил меня у первого ряда. Лорд лиен приказал нам сесть на главной трибуне. Я повернулась к балкону, нависающему над северной частью арены. На нем располагались преподаватели и целители, готовые прийти на помощь участникам состязаний. «Привилегия для лидеров?» «Без понятия. Но оттуда и правда лучше видно». Икар не подкачал, и с первых минут создал фантом огнежука. Месяц над этой зверюгой огнедышащий бился. И результат того стоил. Жучок двигался и выглядел безупречно. А когда дыхнул огнем, войский громко выругался. Её уловила момент, когда он обратился к Джереми, чтобы согласовать тактику, но боевик лишь скривился в презрительной усмешке. Иллюзию тумана Георг уже создал, чтобы выиграть время и понять, что делать дальше. Зрители вскочили со своих мест, и если преподаватели вели себя тактично, то адепты орали, что иллюзионисты задолбали прятать детали боя. «Ни себя показать, ни других посмотреть». «Хороший туман», — тихо заметил Элмор. «Секунд двадцать продержится, не больше». «Как думаешь, чего ждать от напарника Икара?» «Удара по самому слабому звену», — уверенно отозвался Элмор. «Осталось выяснить, Джерми или Войского сейчас считали слабым местом. Туман развеялся чуть позже, чем я ожидала. А когда опал, боевики атаковали одновременно. Напарник Икара сформировал смерч и направил его в сторону Войского. Не самый мощный аркан, призванный сбить концентрацию. Джереми совершил обманный бросок к икару, наградил его напарника замедляющим арканом, а потом, не снижая скорости, побежал к иллюзионисту. «Лесерт, когда ты успела наделить мяч Джереми иллюзией?» «Я и не притрагивалась. А что не так?» «Тогда это не его меч», — уверенно произнес Элмор, как только Джереми вытащил свое оружие из пространственных ножен. «И верно. Меч Джереми был из серебристого металла, а этот оказался угольно черным. Узнавание растеклось холодом в груди. Хотя я и видела это оружие впервые, я точно знала его секрет. Меч Джереми был наполнен тьмой, и обратить его силу он собрался против принца светлых эльфов. «Лорд Лен!» Вскочив на ноги, повернулась туда, где еще недавно восседал наш главнокомандующий, и обнаружила его место пустым. Зато совсем рядом раздался тихий напряженный голос. «Элена, я перенесу вас на арену. «Используйте свою тьму как щит. Икар должен выжить». И лорд Ильена услышала не только я. Элмор попытался удержать меня за руку, но его пальцы ухватили лишь пламя открывшегося портала. Перенос был мгновенным и выплюнул меня перед Икаром, уже обнажившим свои парные мечи. Он ждал удара, но не был готов, что тот будет нанесен магией. Стоило Джереми поднять меч над головой, как с кромки лезвия сорвался темный шар и полетел к Икару. Точнее, полетел бы. если бы на его пути не очутилась я. темный дымок, взметнувшийся на моей ладони, растянулся в черный щит и поймал снаряд Джереми. Пальцы скрутило от перенапряжения. Я вцепилась в рукоять изо всех сил, готовая сдержать удар. Но его не последовало. Черный шар растекся по моему щиту и исчез, поглощенный им. Рад стерить! Да как такое возможно? «Лосард, ты настоящая?» Подоспевший войски вытаращился на меня, подозревая, что я всего лишь фантом. «К сожалению, да. Джереми, опусти свою железяку. Она плохо на тебя влияет». И не только на него. Испуганный шепот Георга заставил меня обернуться, и вот тьма. Одного взгляда на застывшего каменным изваянием Икара хватило, чтобы понять. Он исцелился не до конца. Память вернулась, но кошмары, терзающие его изнутри, затаились, а теперь были готовы вырваться наружу. Я с надеждой посмотрела на главную трибуну. Бои должны остановить. В конце концов, на арену портала ввалился член другой команды. Вопиющее нарушение. Но никто из преподавателей не подал сигнала к завершению поединка. Наоборот, наставники не сводили взглядов с арены и активно переговаривались, как если бы на той происходило нечто захватывающее. Я задрала голову к небу и уловила растекающиеся в воздухе Марева иллюзии. Зрители смотрели вниз, но видели фальшивку, которую сплёл мастер Наори Шан при поддержке своих коллег. Лорд Льен умело скрыл детали поединка, но не собирался его останавливать. «Лысард, двигай в сторону!» Командный рёв Элмора резанул по ушам. «Ага, напарничек, я тоже рада тебя слышать». Ударная волна сбила меня с ног и протащила к бортику арены. Рядом с пел Джереми и стонал войский. А на том месте, где мы только что стояли, ревело пламя, выпущенное огнежуком. «Я сожру собственный ботинок, если это не материальная иллюзия», – простонал Георг. «Останешься голодным». Элмор подал мне руку и помог подняться. «Простила, Сарт, но вы слишком тупили». «Лорд Лиен «Открыл для меня портал с другой точкой выхода». Зло бросил Элмор. Он не одобрял поступок главнокомандующего. «Ребята, что за хрень творится с Икаром?» Проорал с другого конца арены его напарник. Боевик предусмотрительно держался подальше от впавшего в транс иллюзиониста. Меня же в первую очередь беспокоило его создание. Огнежук, сотворенный Икаром, менялся на глазах, трансформируясь в нечто более жуткое и разрушительное. «Сможешь перехватить контроль?» спросил у меня войский. «Зачем трогать игрушку, если можно уничтожить кукловода?» оклемавшийся Джереми снова направил меч в сторону Икара. Боевика не волновало, что его железяка пробудила кошмар Икара. Стоило очередному черному шару удариться у его ног, как арена дрогнула, а из-под земли вырвались извивающиеся щупальца. Краем глаза уловило, что одно из них ухватило напарника Икара. войски среагировал мгновенно и бросился на выручку своему сопернику. Джерми, не нужно!» — взмолилась я, когда боевик вскинул меч, готовясь направить заключенную в него тьму против Икара. «Проваливай, Лессард! Любой защитник светлых труп!» Икара накрыла кошмаром. Но и Джереми был во вневменяемом состоянии. Он горевал из-за гибели брата. А кто-то вложил в его руки меч, напитанный тьмой, прекрасно зная, против кого он обратит свое оружие. Да как скажешь, сама терпеть не могу остроухих. Предлагаю грохнуть и кара на пару, уступишь даме право первого удара. Молчание, повисшее над ареной, показалось жуть до чего зловещим. Только бы Элмор промолчал, только бы не вмешался. Я же ненавязчиво отступала к кару, готовая в случае необходимости снова выставить щит. Элмор не подкачал и не издал ни звука, зато я уловила. как совсем рядом открылся новый портал. «Хорошая попытка, косметичка. Но я тебе не верю», — процедил сквозь зубы Джереми. «Отойди или пожалеешь». «Хорошая работа, Элена». Невидимый лорд Льен стоял за моей спиной. «Джереми должен расстаться с мечом. Заставьте его положить меч на землю». «Издеваетесь? Он как раз готовится пустить его в дело». «Либо он лишится меча, либо руки. Я не могу выпить тьму, заключенную в меч, не навредив самому Джерми. поэтому собираетесь отрубить ему руку». «Обалденная логика!» Джереми предупреждающе взмахнул мечом перед моим носом. Я только чудом устояла на месте, не сводя пристального взгляда с лезвия. Железяка Джереми была с начинкой. Я всматривалась в меч, как если бы хотела разобраться в чарах. Почти месяц практиковалась, зачаровывая оружие, поэтому сейчас не составило труда обнаружить магический след. И к иллюзиям он не имел никакого отношения. Это была тьма, загадочная, непонятная, но все равно родная. Это была моя магия. Мой собственный источник отзывался этой силе. Она притягивала его, словно где-то внутри меня был спрятан магнит, и он реагировал на темную пульсирующую субстанцию, проникшую в меч Джереми. Хотелось вырвать ее из металлического плена и присвоить, сделать частью себя, орать истерить. Мне до смерти хотелось поглотить тьму меча Джереми. Теперь я понимала, какой голод имела в виду бабушка Ионар. Тьма была такой притягательной. усилием воли заставила свой взгляд подняться выше к руке боевика и тогда я увидела ее темную нить тянущуюся от рукояти к сердцу мага и превращающую того в марионетку для тайного кукловода лорд лиан ошибался если джерами лишится меча это ничем ему не поможет тьма не отпустит его разве что мой щит трансформировался в огромные ножницы одновременно с новым ударом джерами но я все равно оказалась быстрее моя тьма разрезала контролирующую нить За мгновение до того, как черный шар очутился возле моего лица. Мужская рука, вынырнувшая из пустоты, заставила меня громко заорать. Она перехватила смертоносный снаряд и сдавила, превратив в облачко черного дыма. Громкий лязгающий звук ударил по ушам. Это Джереми уронил меч на каменные плиты арены. Следом раздался звонкий вскрик. Я обернулась и обомлела. Элмор не стал дожидаться, пока кто-нибудь вытащит Экара из транса, а отправил его в глубокий обморок. ударом по голове. Отец учил меня управлять тьмой через иллюзии. Благодаря им я отточила искусство визуализации до совершенства. У лорда Льена не возникло и тени сомнений, что я смогу создать щит, задействовав свой темный источник. Он был настолько во мне уверен, что не остановил поединок, в котором сошлись двое, попавшие под влияние черной магии. Бум! Черный мячик ударился в стену, чтобы, очутившись в моей ладони, развеяться темным дымом. В следующее мгновение он уплотнился. чтобы снова стать пружинищем снарядом, который я бросила в стену. Бум! Тьма многолика и пластична. Она может быть чем угодно, способна исполнять любые желания. Единственный ограничитель — собственная кровь. Но и тут нет предела, ведь тьму всегда можно позаимствовать у других. Бум! Мячик снова полетел в стену, но не отскочил, а стёк по ней куском студня. Точно такой же скользкий блинчик появился рядом. «С первого взгляда и не скажешь, что всего лишь иллюзия», мысленно приказала обоим слизнякам испариться. И они исчезли, оставив после себя темные вихри. Вот только один из них вернулся ко мне, чтобы впитаться в кожу. Не наигрались? Тихий вопрос за моей спиной. «Разминаюсь. До вас мне все равно далеко». Считаете, я был неправ, когда позволил Джереми выйти на арену. Вы могли уничтожить его меч с самого начала. Вместе с владельцем. Я высший демон Элена». «Я не могу забрать лишь крошечную долю. Все или ничего. До последнего вздоха и без остатка. Без полумер. Без компромиссов». Хотя лорд Лен стоял позади меня, его лицо возникло у меня перед глазами, как если бы я смотрела на него снизу вверх. Резко тряхнула головой, прогоняя наваждение прочь. «Что будет дальше?» «Чествование победителей. Возможно, вам с Элмором дадут золотую медальку». Вы же так хотели этой победы, так упорно к ней шли. Я не это имела в виду. Не выдержав, все таки обернулась. Я имела в виду Икара и Джереми. Что теперь будет с ними? Нет, я знала, что Джереми отделался кратковременной потерей магии, а Икар после пробуждения чувствовал себя настолько хорошо, насколько ему позволяла огромная шишка на макушке. А может, вам лучше поинтересоваться собственной судьбой? Вкрадчиво вопросил главнокомандующий. Я прекрасно знала, на что он намекал. Бабушка Ионар расписала мне, что последует за умением чувствовать тьму. Жажда обладания ею. И под жаждой понималась не только потребность убивать носителей темного дара. Артефакты, знания, тайны, связанные с тьмой. Каждый темный борется со своими кошмарами и противостоит своему искушению. Папа проводил все свободное время в лаборатории, экспериментируя с тьмой. Он знал о ней больше, чем все члены совета темных вместе взятые. Я считала его эксперименты личной причудой, а он просто не мог остановиться. «А вы? В чем ваша слабость?» Осознав, о чем только что спросила, зажала рот ладонью. «Простите, я допустила бестактность». «Одиночество», — еле слышно произнес лорд Льен. «И бесконечный поиск длиною в жизнь».